Глава 18. знание и восприятие у Платона Большинство наших современников считает не требующим доказательства, что эмпирическое знание зависит или происходит из восприятия. Однако у Платона и у философов некоторых других школ имеется совершенно иная теория. А именно, что получается через органы чувств, недостойно называться знанием, и единственное реальное знание должно иметь дело лишь с понятиями. Согласно этому взгляду, 2 плюс 2 равно 4, есть подлинное знание. Но такое утверждение, как «снег белый», Настолько полно двусмысленности и неопределенности, что оно не может найти место в собрании философских истин. Этот взгляд, возможно, восходит к Пармениду, но в своей ясной форме философский мир обязан этим взглядом Платону. В этой главе я намерен рассмотреть лишь критику Платоном взгляда, что знание есть то же самое, что и восприятие. Эта критика составляет первую половину тета В этом диалоге делается попытка дать определение знания, которое оканчивается, правда, негативным выводом. Было предложено и отвергнуто несколько определений, но не выдвинуто определение, которое считалось бы удовлетворительным. Первое из предложенных определений и единственное, которое я буду рассматривать, сформулировано театетом так. Так вот, мне кажется, что нечто знающий чувствует то, что знает, а потому теперь представляется, что знание есть не иное что, как чувствование. Сократ отождествляет эту теорию из теории Протагора, что человек есть мера всех вещей, то есть, что какую всякая вещь кажется мне, такова она для меня, и какую тебе, такова для тебя. Сократ добавляет, следовательно, чувствование, как знание, всегда есть чувствование существующего и никогда не бывает лживым. Значительная часть следующего за этим аргумента касается характеристики восприятия. Как только это сделано, нетрудно доказать, что такая вещь, какое оказалось восприятие, не может быть знанием. К теории Протагора Сократ добавляет теорию Гераклита, что все всегда изменяется. То есть, что все... Чему неправильно приписываем мы понятие «бытия» происходит от стремления, движения и взаимного смешения вещей. Платон считает это правильным для чувственных предметов, но не для объектов реального знания. Однако на протяжении всего диалога его положительные теории остаются в тени. Из теории Гераклита, даже если она применима лишь к чувственным объектам, вытекает определение знания как восприятия и следует, что знание бывает о том, что находится в становлении, а не о том, что есть.